Я твоей болтовне богомольной не рад. Рай, конечно, прекрасен, и мерзостен ад, тот, кем судьбы начертаны нашей с тобою. Дал нам жизнь и грехи, и позор на прокат.